Творил из имени Зазновы Своей складных слов. Аля, Аленька, Алёночка, Алевтинушка, Тина, И не упомнить. И одно ведь бащей другого, Каждая к языку мёдом льнёт, Сладкой каплей к нему прилипает, Разливается теплом понутру. Будучи парторгом колхоза,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 «Каков народ-то в Логодской? Дунет валенок, и озираться вокруг, Доискиваясь, кто это подвез. Щука шла из нового города, Она хвост волокла из бела озера, Как на щуке чешуйка серебряная, Что серебряная, позолоченная, А голова щуки унизанная. К богачеству эта припева велась, Да присказывалась». Ещё бы! Ещё бы чего из древности-то в голове воскресить! ласточка касаточка, Не вей гнездо в высоком терему, Ведь не жи тебе здесь, И не летывати! Эту девки пели Об замужестве, Когда мечтали и знывали. Дальше-то, дальше-то, Вот как же? Уж я золото, Золото хороню-хороню, Уж я серебро,